глава восьмая. остров дельфинов окаймлял коралловый риф и это было настоящее волшебное царство чтобы узнать все его чудеса не хватило бы человеческой жизни такое джонни и во сне не снилось поля и леса оказались безжизненной пустыней по сравнению с рифом где кишмя кишели диковинные прекрасные существа Во время прилива море совсем заливало риф, и только опоясывавшая остров узкая полоса белого песка оставалась незатопленной. Однако проходило несколько часов, и все неузнаваемо преображалось. Правда, разница в уровнях при приливе и отливе составляла около метра, но риф был таким плоским, что вода отступала на несколько километров. На некоторых участках море уходило за горизонт, и коралловая банка обнажалась сколько хватал глаз. Тогда-то и наступало время обследовать риф. Не нужно было даже особого снаряжения. Пара крепких башмаков, широкополая шляпа, защищающая от солнца, дамаска. Вот и все. Самое важное башмаки, острые ломкие кораллы могут изрезать ноги. Даже маленькая царапина легко воспалялась, а иногда проходили целые недели, пока она заживала. В первый раз Джонни отправился на риф вместе с Миком. Конечно, он не представлял себе того, что его ждет. Все казалось ему удивительным и чуть страшным. Джонни вел себя на первых порах очень осторожно, и это было правильно. Тут обитали существа маленькие и на вид безобидные, которые, тем не менее, легко могли убить его, допусти он малейшую оплошность. Мальчики спустились с пляжа на западной стороне острова, где обнажившийся риф имел всего около 800 метров в ширину. Сначала они шли по неинтересной, ничьей земле, по мертвым разбитым кораллам. Эти обломки приносили сюда бури в течение веков, да и весь остров был сложен из таких обломков. За столетия они покрылись сначала тонким слоем почвы, потом на ней проросли семена травы, потом поднялись деревья. Вскоре мальчики миновали зону мертвых кораллов, и Джонни показалось, что он очутился в саду, со странными окаменелыми растениями. Тут были ветви и веточки из цветного камня и какие-то массивные образования, напоминавшие гигантские грибы, такие прочные, что по ним спокойно можно было ходить. И все-таки это были не растения, а создания из мира животных. Когда Джонни наклонился, чтобы осмотреть один из таких грибов, Он увидел, что его поверхность испещрена тысячами крошечных отверстий. Каждая из них представляла собой ячейку одного кораллового полипа, маленького существа, напоминающего миниатюрный морской анимон. Все эти ячейки были из извести, выделяемой самим животным. Когда животное умирало, домик его оставался пустым, и следующее поколение вело свое строительство поверху. Так год за годом, век за веком рос коралловый риф. Все, что видел Джонни, целые километры плоской равнины, блестевшей под солнцем, создали существа меньше его ногтя. А ведь это был только маленький участок большого барьерного рифа, который тянулся вдоль берега Австралии более чем на полторы тысячи километров. Теперь Джонни оценил замечание, брошенное профессором Казаном. Профессор сказал, что риф — это самое большое сооружение на поверхности земли, построенное живыми существами. Джонни скоро убедился, что у его ног ведут свою особую жизнь не только кораллы, но и множество других тварей. Совершенно неожиданно неподалеку от него взметнулся в воздух маленький фонтанчик. Кто это сделал? — спросил Джонни, раскрыв рот от изумления. Мик рассмеялся. — Молюск, лаконично ответил он. — Услыхал твои шаги. Еще через несколько шагов Джонни увидел, как это происходит. Моллюск, сантиметров тридцати в поперечнике, так глубоко врос в коралл, что снаружи виднелись только его створки. Сам молюск наполовину высунул свое тело из раковины. Оно походило на яркий кусок бархата и одновременно напоминало облески драгоценных камней, сапфиров и изумрудов. Мик шагнул к нему, встревоженный моллюск мгновенно захлопнул створки и выпустил струю воды чуть ли не в лицо Джонни. — Это так, мелюзга, — презрительно сказал Мик. — Большие водятся поглубже. Там они вырастают до метра в диаметре, а то и до полутора. Мой дед рассказывал, что когда он занимался ловлей жемчуга и плавал на люгере из Куктауна, ему повстречался моллюск поперечником в три с половиной метра. Но он славился своими небылицами, и я в это не верю. Джонни не верил и в полутораметровых моллюсков. Но позднее он убедился, что на этот раз миг говорил истинную правду. Было неблагоразумно пропускать мимо ушей, как чистую фантазию, любой рассказ о рифе и его обитателях. Они прошли еще сотню метров, обстреливаемые время от времени водометами встревоженных моллюсков, и достигли маленького озерка в скале. Стояло полное безветрие. И под неподвижной поверхностью воды Джонни увидел сновавших в глубине рыб столь же отчетливо, как если бы они парили в воздухе. Они были окрашены во все цвета радуги, полосы на чешуе перемежались кругами и точками, словно над ними поработал безумный художник. Даже самые ослепительные бабочки не могли быть более яркими и цветистыми, чем рыбы, вьющиеся среди кораллов. В озерке было много и других обитателей. Мик обратил внимание Джонни на два длинных щупальца, высовывавшиеся из маленькой пещерки. Они беспокойно двигались, обследуя окружающий мир. — Пестрый лангуст, — сказал Мик. — Может быть, мы поймаем его на обратном пути? Они очень вкусные, если жарить их целиком, положив побольше масла. На протяжении следующих Пяти минут он показал Джонни десятка-два различных существ. Тут были моллюски с чудесными узорами на раковинах, пятиконечные морские звезды, медленно ползавшие по дну в поисках добычи, раки-отшельники, селившиеся в чужих опустевших раковинах, и, наконец, что-то вроде гигантского слизня, который выпустил целое облако пурпурных чернил, когда миг дотронулся до него ногой. Был там и осьминог, впервые встреченный Джонни. Он оказался младенцем, имел всего несколько сантиметров в поперечнике и застенчиво укрывался в тени, где его мог обнаружить только наметанный глаз Мика. Мик напугал его и заставил выбраться на свет. Осьминог грациозно и плавно проплыл над кораллами, изменив при этом свою окраску с темно-серой на розоватую. Джонни восхитился этим красивым валеньким созданием, хотя тут же подумал, что, попадись ему навстречу большой осьминог, он испытал бы совсем другие чувства. Джонни готов был простоять у этого маленького озерка хоть целый день, но миг торопился. Они снова двинулись в путь к видневшемуся вдали морю, огибая участки, где кораллы были слишком хрупки, чтобы выдержать их вес. Один раз Мик остановился и подобрал пеструю раковину величиной и видом, напоминавшую еловую шишку. — Посмотри-ка, — сказал он, протягивая ее Джонни. Черный заостренный крючок, похожий на маленький серп, тщетно тянулся к нему с одного конца раковины. — Ядовитый, — сказал Мик. — Если она ужалит тебя, сильно заболеешь. Можно даже умереть. Мик осторожно положил раковину обратно. Джонни задумчиво смотрел на нее. Такая красивая, безобидная на вид и несет в себе смерть. Он надолго запомнил этот урок. Но он узнал также, что риф не грозит опасностью, если следовать двум правилам здравого смысла. Первое. Гляди, куда ступаешь. Второе. Ничего не трогай, если не знаешь, что это безвредно. Наконец они достигли края рифа. Перед ними расстилалось медленно дышавшее море. Отлив еще продолжался, и вода стекала с обнажившихся кораллов по сотням узеньких русел, которые она пробила в живых скалах. Тут оставались большие глубокие озера, соединявшиеся с морем, в них плавали такие крупные рыбы, каких Джонни еще никогда не видел. Пошли, сказал миг, надевая маску. Почти без всплеска он нырнул в ближайшее озерко, даже не обернувшись, чтобы узнать, следует ли за ним Джонни. На мгновение Джонни помедлил, но побоявшись показаться трусом, Осторожно спустился по хрупкому кораллу, как только его маска погрузилась в воду, он забыл обо всех своих страхах. Подводный мир, который он рассматривал сверху, оказался еще прекраснее теперь, когда он плыл, опустив лицо вниз. Он и сам чувствовал себя рыбой в гигантском аквариуме. Через стекло маски он видел все поразительно отчетливо. Джонни медленно следовал за миком вдоль изгибавшихся стеной коралловых скал, которые, казалось, расступались по мере приближения к морю. Сначала глубина составляла всего 60-90 сантиметров, затем дано внезапно ушло из-под ног Джонни, и прежде чем он понял, что произошло, оно опустилось на 6 метров. Обширная банка кончилась. И теперь он плыл в открытое море. Сперва он сильно испугался, застыл на минутку и перевел дух. Потом через плечо взглянул назад, чтобы убедиться, что безопасное место всего в нескольких метрах за ним. Затем снова стал глядеть вперед, вперед и вниз. Определить точно, как глубоко проникает его взор, он не мог, пожалуй, метров на тридцать. Перед ним был длинный пологий скат, который вел в места, совершенно не похожие на только что покинутые им озера, пронизанные светом и играющие красками. Из мира, залитого солнцем, он заглянул в синий таинственный сумрак. Далеко внизу, в этом мраке, колыхаясь, проплывали огромные тела, взад и вперед, словно в величавом танце. «Кто это?» — шепотом спросил Джонни своего спутника. Разновидность морского окуня, сказал Миг. Посмотри-ка. И миг, к ужасу Джонни, покинул поверхность воды и устремился в глубину так же быстро и грациозно, как любая рыба. По мере приближения к этим движущимся теням миг становился все меньше и меньше, а они словно вырастали в сравнении с ним. Он. Остановился прямо над ними на глубине около пятнадцати метров. Вытянув руки, попытался коснуться одной из этих огромных рыб, но она махнула хвостом и вильнула в сторону. Миг явно не спешил наверх. Джонни же, пока длилось это представление, успел судорожно вздохнуть не менее дюжины раз. Наконец, к большому облегчению единственного зрителя, Мик медленно всплыл, помахав на прощание морским окунем. — Какой величины эти рыбы? — спросил Джонни, когда Мик вынырнул на поверхность и отдышался. — Эти весят каких-нибудь сорок-пятьдесят кило. Видал бы ты их на севере? Там они действительно большие. Мой дед поймал на крючок близ Кернса рыбину весом 400 килограммов. — Но ты ведь не веришь ему? — усмехнулся Джонни. — Нет, верю, — ответил Мик тоже с улыбкой. В тот раз он ее сфотографировал и сохранил снимок. Они повернули обратно, и пока добирались до края рифа, Джонни глядел в синеватую мглу, где нависали уступами коралловые глыбы, а между ними медленно плавали грузные тела. Этот мир был чужд, как инопланетный, хотя и находился здесь, на родной земле. И именно потому, что мир этот был таким чужим, он наполнял Джонни любопытством и страхом. Был только один способ освободиться от этого чувства. Рано или поздно ему придется последовать за Миком и спуститься вниз по этому синеватому таинственному склону.